Генри Петри был образованным человеком. Он окончил Северо-Восточный университет и имел докторскую степень по экономике. Он оставил престижную преподавательскую работу, чтобы занять пост в страховой компании, скорее из любопытства, чем из желания повысить свой доход. Ему хотелось проверить, как действуют в практических условиях его экономические теории. Действовали они неплохо. Будущим летом он надеялся на повышение а к началу 80-х его целью было занять достаточно высокий пост в федеральной экономической структуре. И от него сын унаследовал свою впечатлительность. Логика Генри Петри была четкой и непоколебимой. И его мир по точности приближался к сложному механизму. На выборах 1972 года он голосовал за Никсона, хотя числился в демократических списках. Не потому, что он считал Никсона самым честным, он не раз говорил жене, что Ричард Никсон старый бессовестный плут с ловкостью карманника, но потому, что его противником был чокнутый мечтатель, который в два счета развалил бы экономику штатов. Контркультуру конца 60-х он воспринимал со спокойной терпимостью, рожденной убеждением, что натих тихо скончается из-за отсутствия финансовой базы. Его любовь к жене и сыну была не очень пылкой. Вряд ли он стал бы писать стихи, но твердый и постоянный. Он был всегда уверен в себе и в естественных законах физики, математики, экономики и с некоторым допущением социологии. Он выслушал рассказ своего сына и священника, попивая кофе и придавая их вопросами в тех местах, где рассказ становился сбивчивым или нечетким. Казалось, его спокойствие увеличивалось, по мере того, как возрастали невероятность повествования и волнение его жены Джун, когда они закончили, было уже пять минут седьмого. Генри Петри подвел итог в четырех четко выговоренных им слогах. «Невозможно!» Марк вздохнул, посмотрел на Каллогена и сказал. «Я же говорил...» Он действительно говорил об этом, пока они ехали сюда на машине священника. — Генри, не думаете же вы, что мы... Минутку. Прикосновение его руки мгновенно успокоило миссис Петри. Она опустилась на стул и взяла Марка за руку, непроизвольно пытаясь оттянуть его от отца каллагена Генри Петри посмотрел на отца каллагена Давайте попробуем обсудить все это, как два взрослых разумных человека. — Это может показаться невероятным, — сказал отец каллаген с мягкостью. Но это так. Мы пришли сюда специально из-за того, что Барлоу угрожал вам и вашей жене. Так вы действительно проткнули ту девушку колом? Не я, мистер Нейс. Тело все еще там. Они сбросили его в реку. — Если это правда, — сказал Петри, — то вы втянули моего сына в преступление. Вы понимаете это? — Да. Это было необходимо, мистер Петри. «Если вы просто позвоните в больницу в Мэт Туберку, «О, я надеюсь, что разум еще вернется к вам», — сказал Петри, все еще улыбаясь натужной, как бы приклеенной улыбкой. «Можете показать мне письмо этого Барлоу?» Каллоген выругался по себя. «А у доктора Коди, нам уже пора ехать в больницу, если вы поговорите...» Петри покачал головой. «Пока я говорю с вами...» По-моему, с вашим рассудком что-то не в порядке. А доктор Коди, наш семейный врач, мы его любим. Да и Мэтью Берг кажется мне достаточно разумным человеком, по крайней мере, он был им. Ну так что же? Отец Калгин, подождите. Если дюжина свидетелей станут уверять вас, что громадная божья коровка проползла средь белого дня по городскому парку, распевая свит Адалин, вы поверите в это? если эти свидетели заслуживают доверия. если я буду уверен, что они не шутят, то я, пожалуй, готов этому поверить. Все еще улыбаясь, Петри сказал, — Вот в этом мы и расходимся. — Ваш ум скован, — заметил отец Калгин. Нет, просто он здоров. Вы чего-то недопонимаете. Разве в вашей компании принимают решения на основе внутреннего убеждения, а не внешних фактов? Это же нелогично, Петри. Петри перестал смеяться и встал. «То, что вы рассказали, просто ужасно. Вы втянули моего сына во что-то нехорошее и, возможно, опасное. Ваше счастье, если вы избежите ответственности за это. Я позвоню вашим друзьям и побеседую с ними, а потом уж мы решим, стоит ли ехать в больницу к мистеру Берку и обсуждать этот вопрос дальше. Я рад, что вы столь принципиальны». — сказал отец Калаген сухо. петр вошел в комнату и набрал номер. Гудков не было. На другом конце провода повисло молчание. Слегка удивленно он нажал на рычаг. Никаких результатов. Он положил трубку и вернулся на кухню. — Телефон, похоже, испортился, — сказал он. Внезапно он уловил, как его сын и священник обменялись испуганными взглядами и сам испугался. «Знаете ли...» — начал он с излишней эмоциональностью. — Телефонные станции "Иерусалимс" вовсе не нужны вампиры, чтобы выйти из строя. Тут погас свет».